Глава 24. четвертая Кавалькада из двух десятков всадников появилась в виду городской стражи, несшей службу у северных ворот Фистала ближе к вечеру. До закрытия проезда в город оставалось еще почти склянка времени, но сержант, начальник караула, увидев неизвестных всадников в форме егерей, дал команду на опускание решетки. «Эй!» «Ты чего, совсем, что ли, страх потерял? Перед носом регента закрываешь ворота его столицы!» Сержант хотел было грубо послать шутницу в форме лейтенанта егерей, подъехавшую с другим егерем впереди основной группы всадников, и посоветовать ей переночевать в одном из трактиров на той стороне Фесты, где и потренироваться в остроумии, но его дернул за рукав один из стражников. «Сержант, слышь, это капитан Нирма, та самая!» Я ее видел пару раз. Это точно она. Объяснять кому-то в фистале, кто такая капитан Нирма, было не нужно. Про адъютанта личного секретаря, телохранителя и, по слухам, любовницу регента все слышали. Видеть раньше вот как этот сержант не все видели, но знали. «Поднимай — Поднимай! — закричал сержант так, что его лицо от натуги стало пунцовым. — Дежурная смена строится! — Стражники еще только бестолково метались возле надвратной башни, когда регент, теперь его узнал и сержант, хотя правитель Венора был одет в легкие кожаные доспехи без знаков различия, уже подъехал. «Храбрость города берет, а бдительность их охраняет, да, сержант?» усмехнулся Олег и посмотрел на выстроившуюся шеренгу. «Только вот подчиненные у тебя стоят неровно, словно собака поссала». Лицо сержанта изпонцового стало бледным, но регент не стал задерживаться и проехал дальше. А капитан Нирма весело подмигнула начальнику караула. "Эти сфорцовцы совсем обнаглели", пробурчал тот самый стражник, который предупредил сержанта о Нирме. Что он имел в виду, сержанту было не совсем понятно. Впрочем, особое положение, которое занимали приехавшие и приезжающие на время в столицу люди из Форца, многим не нравилось. Откровенно говоря, в этом высказывании Ворчуна было больше зависти, чем каких-то конкретных претензий. Вот чем стражнику сфорцевские егеряне угодили? Тем, что свободно себя чувствует при самом правителе? Наверное, так. «Как бы мне не вылилась боком эта встреча!» — вздохнул начальник караула. И «Еще припомнят, что я чуть ворота перед ним не закрыл. И как вы, обормоты!» — вновь повысил голос сержант. «Построились криво, как собака сала. Олег же уже позабыл про сержанта и про его караульных. Да если бы даже и вспомнил, то скорее его похвалил бы за разумную предосторожность. А требовать от городских стражников строевой выучки, как у своих воинов, было и вовсе бессмысленно. Тут солдаты и регулярных тополков в строевом отношении полные нули. После городов Вильской провинции фестал кажется просто блистающим чистотой. Ушор, ехавший слева от Олега, показал на группу городских рабов, собиравших мусор с улицы в громоздкие неудобные носилки. А как в Пскове, я уже начал забывать. «Хочешь, отошлю туда?» — спросил Олег без всякой задней мысли. «Заменишь кого-нибудь в охране герцогини, а его ко мне отправишь». Ушор, не ожидавший, что его слова оригент истолкует таким образом, заметно разволновался. «Господин, вы неправильно меня поняли. Перестань, Ушор», — перебил у Олег. «Все я понял правильно. Просто думаю, и тебе, и твоим ребятам надо иногда отдыхать. На, так сказать, малой родине». Нет в этом ничего плохого. Я же тебя не на совсем отослать хочу. Сам знаешь, претензий у меня ни к тебе, ни к твоим подчиненным нет. Отдохнете 3-4 декады и назад вернетесь. Подумай: я серьезно, не только насчет себя, но и насчет своих людей. Пристроившаяся после заезда в город рядом с Олегом с другой стороны от ушора Нирма Внимательно послушала и кивнула своим мыслям Что она там себе надумала, Олег не понял Но решил потом спросить и ее мнение на этот счет Перед въездом в дворцовый комплекс им задерживаться не пришлось Службу здесь несли сфорцевские гвардейцы полка Шереза Реттера. Они Олега своего кумира и почти бога узнали мгновенно Что неудивительно, ведь в гвардию Олег зачислял не придворных шаркунов и не по родственным связям, как это когда-то было в его мире, а исключительно по заслугам. Поэтому встретившие регента солдаты гвардии были ветеранами его походов и знали Олега в лицо, а к его частым переменам образов уже давно привыкли. Ему даже казалось, что они его легко узнают и в образе нищего бродяги. — Как дочь, Евнел. — спросил он у сержанта гвардии. «Отлично, господин!» — расвел тот от радости, что сам регент его помнит. Жена недавно с оказией письмо передала. «Здоровехонька, дочурка! Каждый день за нас семерым молятся. Спасибо вам и вашей сестре!» Олег когда-то считал, что Наполеон знал всех своих солдат-ветеранов по именам и помнил заслуги каждого из них. А чем попадание схуже? На память Олег ни в прошлой жизни ни в этой не жаловался... Евнела он запомнил не только как того бойца, который первым прорвался к знамени второй баталии легиона наемников Болза, но и как отца, получивший тяжелый ожог девочки, исцеленной улей в нерве с его подачи. Тогда он еще скрывал свои целительские возможности. Говоря по правде, запомнить всех ветеранов у Олега не получалось, но наиболее отличившихся он все же знал, Пусть он и не догонял первого императора Франции в этом вопросе, зато во многом другом превосходил. «Это замечательно, — явнял, — кивнул Олег. — Присмотрите за нашими конями, чтобы конюхи не обидели. Гвардейцы шутку своего правителя оценили и заверили, что с лошадьми все будет в порядке». По короткой аллее вместе со своим эскортом он прошел к ступеням центрального дворцового входа. И дальше, уже в сопровождении одних только трех офицеров, не торопясь, но ну и не задерживаясь, шел к своим апартаментам, на ходу отвечая на приветствие придворных, оторопевших от узнавания в просто хоть и добротно одетом молодом парне своего правителя и улыбающихся от радости при виде Олега караульных гвардейцев. Дворцовые рабы и рабы неестественно ответного приветствия от него не видели, при том, что их поклоны были самыми почтительными. «Распорядиться насчет бани, — спросила Нирма, — или примите ванну?» «А давай, пожалуй, и то, и другое», — сказал Олег. «Сейчас ополоснусь, дойду до королевы. Кстати, Лис, сходи в ее секретариат, предупреди об этом. Ну и спроси из вежливости, сможет ли клемение меня принять, а потом ужин, если клемение пожадничает меня накормить. Ну и следом в баньку. Ты составишь мне компанию, Нирма? Или опять Джулией заменишься?» Смутить капитана у него не получилось. Та лишь озарно сверкнула глазами. «Как сами пожелаете, господин. А можем и вдвоем вам помочь?» В своих апартаментах, следуя принципу «на улице шел дождь и рота красноармейцев», он застал порядок и... Клейна, своего бывшего адъютанта, а ныне министра без портфеля, что в реальности означало множество портфелей. «Я уже устал ждать вас» на всегда бесстрастном лице своего министра в этот раз Олег увидел смесь радости и облегчения, действительно ждал. И Регент подозревал, что ждал с мыслями нагрузить его несколькими вазами неотложных дел. «Вы, как всегда, неожиданно, но очень вовремя. Судя по тому, что ты меня уже встречаешь, не так уж и неожиданно», — сказал Олег, обнимая Клейна. «И это мы на «ты» ведь, когда одни, не? Забывать начал указание своего господина. Наверняка клейно предупредили находившиеся во дворце ниндзя. Олег перед отъездом оставлял здесь пятерку, которые углядели приезд регента и доложили об этом министру. А уж как он успел так быстро переместиться из своего кабинета на втором этаже левого крыла дворца в апартаменты регента на третьем этаже центральной части сие есть тайна великая. «Разве я когда-нибудь забывал ваши... Э, твои указания? Просто разволновался, но я уже в норме». «А вот это меня пугает», — похлопал Олег его по плечу. «Раз ты в норме, то поди начнешь сейчас меня делами грузить». «Но нет, все потом. В отличие от тебя, королева находится в полном неведении насчет результатов моей поездки». Так что я сначала с ней переговорю, а с тобой мы еще успеем пообщаться. Вижу, что ты тут, вымотанный, был. Регент наложил на своего министра заклинание малого исцеления, а то и правда вид у был по-настоящему уставший. Он словно служил иллюстрацией того, что люди от работы головой порой устают намного больше, чем от работы лопатой. «Рад видеть тебя, но позволь мне себя привести в порядок с дороги». Министр со множеством портфелей опять надел на себя маску невозмутимости и, не отвечая на дружеские подначки Нирмы, с которой на самом деле был в хороших приятельских отношениях, попрощался с Олегом до утра. Много времени на то, чтобы принять ванну и переодеться в приличествующую регенту одежду Олег не затратил. В отличие от него, получавшего все последние новости из дворца регулярно, и когда находился в Вилской провинции, и когда уже был на пути в Фистал, об этом позаботились Клейн с Лешиком, отправляя каждый своих людей, королева Клемения о происходящем на севере знала только от самого Олега из его редких и коротких сообщений, которые он отправлял голубями. Никакие подробности ей были неведомы, за исключением тех, Что приносили слухи Но в них, как обычно, со слухами и бывает Было больше вранья, чем правды Лис ждал его в небольшой прихожей О чем-то разговаривая с Нирмой Которую Олег к себе в ванную комнату не пустил Обошелся услугами дворцовой служанки Причем без излишеств, только помылся «Королева в нетерпении ждет вас», — доложил лейтенант. «Устроила головомойку дворцовому распорядителю из-за того, что узнала о вашем приезде от меня, а не от него». «Бывает», — философски заметил Олег. «В апартаментах королевы в ее приемной было необычайно оживленно. Одних только придворных было не меньше полутора десятков, не считая слуг и служанок примерно в таком же количестве, — наплодили дармоедов» а потом плачутся, что деньги, как песок, сквозь пальцы утекают, и ищут, чтобы еще обложить налогами или кого. В толпе придворных Олег разглядел и барона Лешика Гервеста с его очаровательной и непосредственной женой Приллой, и после того, как были исполнены все полагающиеся расшаркивания, дружески ему подмигнул. Незамеченным это не осталось, и придворные завистливо зашушукались». «Я хочу поговорить с Регентом с глазу на глаз», — громко объявила вышедшая из своего кабинета улыбающаяся Клемения и вежливо кивнула Олегу. Когда придворные, кроме Лешика и прилы, давней подруги, компаньонки и наперстницы королевы переместились через большую двустворчатую дверь в гостиную залу, Клемения подошла к Олегу и протянула ему обе руки. «Только семеро, наверное, могут понять, как я рада тебя видеть, Олег». А уж как я рад Клео. Ты даже не представляешь. Олег взял ее руки в свои и расцеловал королеву в разом разрумянившиеся щечки. А ты все и хорошеешь Он сейчас не лукавил ни в чем. Он действительно рад был ее видеть. И Клемене на самом деле беременность шла. Она уже была на второй части срока беременности и скрывала свой живот просторным, как балахон, платьем. Королеву была не из тех будущих матерей, внешность которых на период беременности меняется в худшую сторону. Ее цветущий вид портила только излишняя озабоченность во взгляде. События, связанные с отъездом от двора кузена Клемении, герцога Круна Реталова, были Олегу хорошо известны из донесений Лешика. Клемению этот отъезд довольно сильно уязвил, так уж, наверное, устроены многие женщины. Ухаживание глаторского герцога Лемению смешили и забавляли, и отвечать на них взаимностью она не собиралась. Но стоило герцогу объявить о своем отъезде, как Клемения расстроилась. Это у Олега было понимание причин столь внезапного и спешного отъезда Реталова, отъехавшего, кстати, почти со всеми тусовавшимися при Венорском дворе глаторскими подданными – Наверняка по своим каналам они получили информацию о подавлении мятежа и о полном фиаско с попыткой отжать часть Вилской провинции. Так что ловить в ближайшем будущем им в Виноре было нечего. Что там замысливал отец Клемении и с какой целью посылал племянника к своей дочери, теперь уже роли не играло. Все их планы накрылись медным тазом. Интересно, для Олега в этом спешном отъезде было только то, что поехал Крун не домой в Глатер, а в Тарк, ко двору Плавия. Клемения, хоть и была королевой и наследницей королей, все же оставалась при этом молодой женщиной, поэтому восприняла отъезд кузена как результат изменения своей внешности в худшую сторону. Лешек сообщал Олегу, что Прилла всеми силами пыталась подругу переубедить, но та только делала вид, что соглашается, а на самом деле была расстроена всерьез. И сейчас, хотя королева слушала рассказ Олега о вилских событиях со всем вниманием и задавала в нужных местах нужные вопросы, он чувствовал, что ей хочется поделиться с ним наболевшим. Гортензии Клемене немного стеснялась и никогда бы не стала с ней откровенничать. Прилу она считала слишком необъективной в отношении себя. Уля отсутствовала. Так и получалось, что при толкотне вокруг своей персоны большого количества людей ей не с кем было обсудить свои комплексы. «Ну, а ты тут чем занималась?» Закончив повествование о своих делах, спросил он давно заждавшуюся этого вопроса королеву. «Да тем же, о чем мы с тобой и договаривались. Как ты говорил, торговала улыбками со всеми иноземными посланцами. Гортензия тебе, как вернется из Шпейна? «Что она там забыла?» — удивился Олег. «Вот этой информации он еще не слышал. А на его вопросительный взгляд Лешик лишь пожал плечами. Дескать, я тут не при делах». А «Отшельницу поехала уговаривать Марнелию», — пояснила королева. Магиня удалилась от двора?» И на все письма шлет одинаковый ответ, что заболела и теперь лечится. Врет, наверное. Но с ней или без нее Гортензия завтра обещала вернуться». Так что насчет иноземных дел она тебе лучше объяснит. Документы я подписывала только те, которые твой Клейн одобрил. Ох, он у тебя и зануда. Ну и так всяких мелочей ты же сам знаешь, сколько их переделала. Все ждала, когда ты приедешь, чтобы заняться делами посерьезней. Твое самое главное дело — родить наследника престола, норовоучительно сказал Олег. А с остальным я тебе помогу. Потом». Сейчас, в ближайшие дни, тебе предстоит заняться двумя важными делами. Одно простое – генерал Чек везет взятых в плен непримиримых бунтовщиков. Тебе надо будет вместе с Большим Королевским Советом продумать виды и порядок их наказания. Он намеренно избежал слов пытки и казни, пусть другие решают этот вопрос, а он, как Понтий Пилат, умыл руки». «Думаю, тут у тебя проблем не будет. А вот второй вопрос может быть чуть посложнее. Чек доставит и бывшего герцога сюда, на суд. Я надеюсь, нет, выражаю уверенность, что его не оправдают. Доказательств его предательства в избытке. А то, что он попытается наговаривать на твоего отца, это лишь попытка оправдать свой сговор с Плавием и Венорской эмиграцией». Щадя чувство клемении, Олег умолчал о некоторых фактах, касающихся короля виделия и его роли в вилских событиях. Для себя он решил поговорить об этом с королевой, когда будет более удобный случай, не сейчас, не в день встречи. А отец там действительно не участвовал, королева сама начала этот разговор. И почему этими делами буду заниматься я? Ты опять куда-то собрался? «А можно мне с тобой?» — подал голос Лешек, который до этого молча сидел рядом с женой и внимательно слушал разговор. «Про твоего отца пока ничего сказать не могу», — соврал он к и затем повернулся к Лешку. «И никуда я не собираюсь. У меня просто других дел тут будет выше крыши. Прогрессорством займусь». «Чем?» — в один голос удивились все трое, и королева, и Лешек с Прилой. «Делами полезными». Налогами, административной реформой, армейской, а еще музыкой, рельсовой дорогой. И кто-то хотел театр в фестале. Театр в столице хотела иметь клемения, наслушалась улю и теперь просто ждала этого зрелища. И Олег ее понимал. Что за жизнь, когда всего развлечений-то пытки до казни преступников и бедолаг? «Тогда ладно», — заулыбалась клемение. «Занимайся, мы отвлекать не будем. У меня лично для решения тех вопросов, про которые ты говорил, теперь возможности все есть. Этот, этот докука, да кузен мой, наконец-то слава семи отъехал, так что никто под ногами путаться и мешать не будет», — королева все же подвела разговор к тому, что ее серьезно цепляло. «Это правильно», — поддержал ее напускную веселость Олег. «В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдемся вновь. Была без радости любовь, разлука будет без печали». Лермонтовские строки удивительным образом легко перелегли в рифму на слова местного языка. Глядя на реакцию слушателей, у Олега появилась была мысль устроить прогресс еще и в поэзии. Но тут же себя одернул. Ему только этого не хватало до кучи. Олег. «Как так красиво! Была без радости любовь, разлука будет без печали!» Клемение, повторив строки Лермонтова, естественно считая, что их авторство принадлежит Олегу, некоторое время задумчиво сидела, но потом пришла в себя. «Какая любовь, Олег? И ты на эти сплетни повелся!» «Нет, Клео, ты же знаешь, что я в курсе твоего отношения к кузену». Так что сплетни на меня никак подействовать не могли. Но раз даже и любви не было, то пусть Реталов катится колбаской по малой спаской. Тебе-то что до него? Ты бы лучше о настоящих друзьях чаще думала. Может, они у тебя с дальней дороги проголодались, а ты кого-то уже почти склянку выспрашиваешь, а поужинать даже не предложила. «Ох, Олег, прости», — покраснела клемения, — «И ты мне даже не подсказала!» Тут же она перевела стрелки на свою подругу. Впрочем, есть в высоком положении, помимо повседневных забот, и такая опция, как обвинить кого-то в своих упущениях. Олег это уже не раз за собой замечал. «Оказывается, не он один такой!»